Глава 12. Лос-Анджелес Боб и Шерлин приехали в гости в своем жилом трейлере. Тогда они жили в Палм-Спрингс, но по дороге домой собирались проехать через Лос-Анджелес, где их дочери назначили кастинг. Она хотела стать актрисой. Тогда Рейлин была совсем молодой, но уже проявляла очевидно настоящие артистические навыки. К тому моменту девушка нашла агента и пробовалась на роль в вестерне. «Не требовалось дважды спрашивать меня, не хочу ли я прокатиться с ними. Я только что закончил работу, был в грязи по самую задницу, но когда увидел их, то даже не захотел тратить время на душ. Я жаждал немедленно убраться из Джерома. Поэтому, подойдя к Бобу и Шерлин, сказал, «Хочу уехать с вами в Лос-Анджелес». Странно, но на и Том...» Сохранили мою комнату такой, какой она была в день отъезда, вплоть до дня смерти бабушки. И только потом Том продал дом. В те времена мы могли зайти в музыкальный магазин и спросить у продавцов, нет ли у них каких-нибудь рекламных плакатов, которые они собираются выбрасывать. Иногда даже можно было вырезать из них фотогруппы. У меня были постеры альбома Питера Фрэмптона «Фрэмптон comes alive», групп Аэросмит и Юрай Хип а также команды «The Sweet, присланные дядей Доном из Лос-Анджелеса. Еще в музыкальных магазинах можно было найти изображения музыкальных инструментов в натуральную величину на картоне. Я вырезал бас-гитару Лес Пол и повесил ее в своей комнате на стену вверх ногами. Масса подобных вещей находились там и года спустя. Когда Модли Крю готовились к выпуску альбома «Theat of Pain», того, где есть песня «Home Sweet Home», я приехал в Джером, чтобы повидаться с Ноной и Томом. Это было не самое лучшее время в моей жизни. Я ощущал тоску по бабушке и дедушке. Часто вспоминал, как Нона и Том постоянно держали перед собой чашки с кофе, коричневые сигареты Мо, которые курила Нона, и вечера, что мы проводили за игрой в карты и покер на костях. Я вернулся домой и заснул в своей детской комнате, окруженной массой старых вещей. Меня очень тронуло то, что хотя я больше никогда не жил с Ноной и Томом после отъезда в Лос-Анджелес, бабушка и дедушка сохранили это безопасное место для меня, как будто я никогда и никуда не уезжал. Но я уехал. Как только Боб и Шарлин отправились в Калифорнию, от был вместе с ними». «Мы добрались до Бишопа в Калифорнии, не слишком далеко от границы штата с Невадой, когда Шерлин связалась с агентом Рейлин и обнаружила, что они пропустили кастинг. Не знаю, перепутали мои тетя и дядя даты или продюсеры решили пригласить на роль кого-то другого или просто передумали. Но Боб и Шерлин больше никуда не спешили и решили потратить время на осмотр расположенного неподалеку национального парка Йосемити». Они спросили, не хочу ли я присоединиться к ним. Но тогда я не добрался бы до Лос-Анджелеса так быстро, как хотелось мне. Итак, снова я и моя бас-гитара. Но и Том обещали прислать другую гитару вместе с некоторыми плакатами, плюс полная сумка одежды и несколько кассет. Я вновь сел на автобус линии Грейхаунд, но теперь он направлялся в Лос-Анджелес. Шэрон встретила меня на углу Голливуд-бульвара, и Вайнстрит, на той самой автобусной остановке, о которой мечтает Мэрилин Монро в фильме «Автобусная остановка». Здание фирмы Capital Records, круглая белая башня, похожая на стопку пластинок-сорокопяток и одно из самых красивых сооружений на западном побережье, находилось отсюда за полквартала. И мой дядя Дон руководил ею. Это было все, о чем я мечтал с тех пор, как он начал присылать пластинки и кассеты в Джером. Мне было 18, и я сказал себе, к тому времени, когда мне исполнится 19, я подпишу контракт с Capital Records. Когда я переехал к Дону и Шерон, они жили в Нортридже, в доме с тремя гаражами и четырьмя спальнями, в конце тихого, засаженного деревьями тупика. Я пришел в восторг от него. Первым, что я заметил, войдя туда, была красивая плитка глубоких насыщенных цветов на полу в коридоре. Я никогда не жил в настолько уютном доме. Само здание не было большим и роскошным. Вероятно, президент фирмы Capital Records мог жить в настоящем особняке, но, по сравнению с двойным трейлером ноны и Тома, жилье Дона и Шерон казалось невероятно шикарным. Рядом располагались небольшой бассейн, боковой дворик, патио со столом для пикника. За пределами выложенного плиткой подъезда полы во всем доме покрывал зеленый ворсистый ковер. Рик много раз пытался облить его алкоголем и поджечь. Мишель оказалась милой, здоровой мормонской девушкой. Она любила танцевать кадрили, играть на пианино, а еще шить. Я считал ее фантастической, но не спускал глаз с младшего брата, представляя, как он поджигает мои волосы, пока я сплю, и запирает дверь моей спальни. Дон и Шэрон были мормонами. Точнее, не посещавшими храм сторонниками церкви Иисуса Христа святых последних дней. Поэтому позволяли себе курить и употреблять вино. Они любили развлекаться и собрали целый бар со всеми мыслимыми видами спиртного. На его столешницу Дон приклеил пластинки-сорокопятки и покрыл их лаком. В доме стояло несколько игровых автоматов «Патинко». Примечание патинку. Игровой автомат японской разработки, вертикальный пинбол с возможностью выигрыша призов. А еще дядя коллекционировал грампластинки, поэтому возле одной из стен, 15 или даже 20-футовый, стояли тысячи и тысячи музыкальных альбомов. Я ощущал себя на небесах, но прежде чем я успел привыкнуть к этой обстановке, Дон и Шарон переехали в лучшее место. Мы оказались в городке Ла-Коньяда каньоне, к северу от Лос-Анджелеса, в просторном одноэтажном доме на ранчо, построенном большой семьей, работавшей в структурах LDS. Примечание. LDS ⁇ это частная некоммерческая корпорация, принадлежащая и управляемая церковью Иисуса Христа святых последних дней. Предлагает разнообразные консультации членам церкви и другим лицам. В доме было 12 крошечных спален размером 8 на 8 футов. Два с половиной на два с половиной метра. И Дон, снеся стены, перестроил три или четыре из них в огромную музыкальную комнату. Он поставил там бар, а также фортепиано Мишель. На полу лежало белое ворсистое ковровое покрытие, которое Рик сразу же начал поджигать. У нас была большая современная кухня и красивая столовая, и каждый вечер мы ужинали вместе. Но она всегда отлично готовила. Моя мать тоже, как оказалось и у Шерон были те же умения. Сидеть за ужином в составе большой и доброй семьи было просто чудесно. Дом окружала зелень, обстановка напоминала деревню. Вдали возвышались горы Сан-Гейбриэл, в окрестностях водились койоты, скунцы, опоссумы и даже рыси. На заднем дворе находились бассейн, теннисный корт и небольшой гостевой дом. Так и представляю, как дети — Прыгают туда-сюда в бассейн, едят хот-доги и пьют лимонад, а дядя Дон сидит без рубашки в шезлонге. Насколько я помню, именно на его теле я впервые увидел татуировку, армейскую. Тетя Шерон немного напоминала маму, вероятно, из-за больших голубых глаз, будто светившихся изнутри. Она безупречно одевалась и, не думаю, что хоть раз видел ее без макияжа. Я смотрел любительский миллиметровый кинофильм, где Шэрон курила, но никогда не видел, чтобы она курила в жизни. Тётя вела себя несколько сдержанно и отчуждённо с новыми людьми, но с нами становилась тёплой и любящей. У неё не было язвительной саркастической жилки. В отличие от моей матери, она никогда ничем нас не пугала. Я любил её, но на дядю Дона смотрел снизу вверх. Он получил такое образование, какого не было ни у одного из остальных членов нашей семьи. У Ноны и Тома даже не было паспортов, и они никогда не видели Нью-Йорка, а дядя Дон объездил всю страну и изрядную часть мира. Примечание. Паспорт гражданам США фактически требуется только для выездов за границу. Во всех остальных случаях достаточно удостоверения личности или водительских прав. Он был брюнетом, смеялся громко, а улыбался широко, словом, излучал уверенность. В конце концов, Дон являлся президентом фирмы «Грамзаписи», и я немного благоговел перед ним, и, возможно, был смущен всем тем новым, с чем он пытался меня познакомить. И не потому, что мне не нравилось, а потому, что мне было стыдно чего-то не знать к такому возрасту. «Взять хотя бы Олимпийские игры». Я сидел в кресле в гигантских наушниках Дона, слушая на полной громкости альбом Элиса Купера «Элис Купер goes to hell», когда дядя подошел и спросил меня, «Фрэнки, хочешь посмотреть Олимпийские игры?» «Что это такое?» — спросил я. Честно говоря, я не знал об Олимпийских играх. Я знал, что такое американский футбол, а в теннис сыграл первый раз в жизни только в Ла Я был настоящим провинциалом. «Олимпиада» просто не имела отношения к моей жизни. В какой-то степени подобное заставляло чувствовать себя аутсайдером. Кого я знал, так это Элиса Купера, и потому иногда беспокоился о том, как вписаться в настолько идеальную семью. Я мог ляпнуть нечто, заставлявшее дядю Дона хихикать, но в таких случаях Шэрон утешала меня, либо Мишель просила помочь с чем-нибудь в своей комнате. Несмотря ни на что, я чувствовал себя членом семьи, И вскоре привык иметь хорошие вещи и надежную крышу над головой. Совсем не то, что полгода назад, когда я сидел в подвале у Бубы и глядя в девчачьи журналы, слушал группу Эдгар Винтергрупп. Эти воспоминания все еще немного раздражали меня, но мне было хорошо. Дон заботился обо мне и по-другому. Помог устроиться на работу в музыкальный магазин Music Plus в Глендейле и разрешил ездить туда на его пикапе Ford f F-150». Он установил на него крутые диски, сзади поставил увеличенные шины, так что передняя часть машины была немного опущена. Я ощущал себя безумно пафосно, отправляясь на этой тачке с громкой музыкой в торговый центр. Иногда по дороге на работу я заезжал за своим боссом, менеджером музыкального магазина. Парню было, наверное, 23 или 24 года — но мне он казался взрослой, авторитетной фигурой. Чувак носил длинные черные волосы, и ему не хватало одной руки, что меня завораживало. Босс слушал Майлза Дэвиса и какие-то немецкие рок-группы. Примечание. Майлз Дэви Дэвис Третий. Годы жизни 1926-1991. Великий американский джазовый трубачий композитор. Иногда перед уходом с работы... Мы раскуривали косяк, и он ставил мне записи, которых я никогда не слышал. Пластинки группы «Диво» или первый альбом группы «Рамоунс». Новый материал был быстрее и агрессивнее привычной мне музыки. На работе я включал альбомы групп «Абба» и AC DC прямо один за другим, а еще пластинки группы «The Raspberries» и сольные альбомы Эрика Кармана. И удивлялся тому, насколько красивыми и зрелыми были его песни. No hard feelings, never fall in love again, all by myself. Примечание. Эрик Говард Кармен. Родился в 1949 году. Американский певец, композитор, гитарист и клавишник. В 1970-1975 годах был вокалистом группы The Raspberries. Как вы понимаете, это было задолго до того, как Селин Дион записала кавер-версию последней. Много лет спустя я понял, что Кармен воровал музыкальные идеи у Рахманинова. В чем был смысл? Его песни звучали как настоящая классика. Все музыканты воруют друг у друга. «Я тоже воровал» у группы «Чип-трик». Во время домашних занятий на бас-гитаре и попыток написания собственных песен и почти каждый вечер в магазине. Иногда, если появлялась особенно хорошая пластинка, я откладывал ее в сторону и ускользал с ней после окончания рабочего дня. Но чаще всего таскал деньги из кассы и возвращался домой с лишними десятью-двадцатью долларами. У меня была собственная гитара и бас-гитара, но я никак не мог купить усилитель, поэтому подворовывал до тех пор, пока не накопил денег, на такой же громкий усилитель, как у Рика и Джоэля в Сиэтле. Теперь в моей комнате имелся эквивалент полустека «Маршалл». Примечание. Полустек «Маршалл» — это комбинация гитарного усилителя производства британской фирмы «Маршалл» и колонки с четырьмя динамиками диаметром 12 дюймов, обозначаются как «4 на 12». У меня были плакаты, принесенные из магазина, и те, которые я попросил Нону и Тома прислать из Джерома. Я завел подружку по имени Кэти. С ней я познакомился в магазине и тайком приводил ее в гостевой дом. Но Дон и Шэрон не были идиотами и все понимали. Иногда они видели меня под кайфом, а как только у меня появился усилитель, то вся округа узнала, как я играю на гитаре. Я мог поговорить с дядей о планах стать музыкантом. Но теперь, когда я стал старше, чем Дон был тогда, могу догадаться, что он думал. «Фрэнки, чувак, ты честный, и у тебя действительно есть мечта, но в этом бизнесе никто на самом деле не добивается успеха. Поверь, уж я-то знаю, музыканты приходят и уходят, и у них или есть хит, или нет. В любом случае, все заканчивается тем, что они идут работать в магазин вроде 7 Eleven. Я единственный парень, зарабатывающий деньги в музыкальном бизнесе. Я говорил об этом с собственными детьми. Они могут делать все, что им заблагорассудится, и я всегда поддержу их. Но в любом случае они должны планировать свою жизнь. Им нужно учиться и набираться ума в финансовом отношении. А я тогда даже не закончил среднюю школу. Пытался играть хэви-метал, курил дурь, работал в музыкальном магазине». Дон приходил домой и слышал мою гитару за полмили. Наверняка они с Шерон по вечерам неоднократно говорили обо мне. Я беспокоюсь за Фрэнки, у него нет образования и серьезных планов на жизнь. Они были правы. Стадионного тура еще предстояло дождаться. Но, как однажды заметил Бон Скотт, долог путь к вершине, если тебе нужен рок-н-ролл. Тем не менее, я оказался ближе к ней, чем в Сетле или Айдаху. Когда Дону и Шерон, наконец, надоели травка, шум и дурной пример, который я подавал маленькому Рикке, бывшему в своем возрасте еще большим сорванцом, чем я, меня выставили из дома. Но это не стало худшим поворотом событий. Дон и Шерон дали понять, что они любят меня, и я не буду одинок».